Скопен, по-видимому, привычный к таким мародерским наскокам, воспользовался его сосредоточенностью, подошел к нему сзади и своим плащом так метко, быстро и ловко накрыл его, что вся сцена заняла меньше времени, чем потребовалось на ее описание. Затем Скопен бросился на птицу, схватил ее за горло под плащом, который грозили смахнуть с судорожные взмахи крыльев злосчастного удавленника. В этой позе Скопен походил на известную античную скульптуру, именуемую «Мальчик с гусем». Вскоре гусь совсем перестал отбиваться. Голова его бессильно упала на сжатый кулак Скопена, крылья больше не трепыхались. Лапы, обутые в оранжевые сафьяновые сапожки, вытянулись в последнем содрогании. Он испустил дух. Гусыни, его вдовы, опасаясь такой же участи, издали жалобное гоготание на манер надгробного плача и удалились обратно в лес. «Браво, Скопен! Трюк проделан мастерски, лучше всего того, что ты разыгрываешь на театре», — возгласил тиран. «Гусей куда труднее застичь врасплох, чем жеронтов и Труфальдина. Они по природе своей весьма бдительны и постоянно на стороже. Недаром... Из истории явствуют, что капиталийские гуси почуяли ночью приближение галлов и таким образом спасли Рим. Этот отменный гусак тоже спасает нас, правда, на другой, но не менее чудодейственный лад. Пока старуха Леонардо щипала и потрошила гуся, тщательно обирая пух, Блазиус, Тиран и Леандр разберелись по леску, набрая валежника отряхнули его от снега и сложили на сухом месте. Скопен обстругал ножиком палку, которая надлежало служить вертелом. Две раздвоенные ветки, срезанные выше стыка, были воткнуты в землю взамен подпор и тагана. Из фургона взяли охапку соломы и высекли над нею огонь, который быстро разгорелся и весело запылал, освещая надетую на вертел птицу, и оживляя благодатным жаром расположившихся вокруг костра актеров. Скопен скромно, как и полагается герою дня, сидел на своем месте, потупя взор, и с постной миной размеренно поворачивал гуся, который от жара углей покрывался аппетитной золотистой корочкой и распространял сочный аромат, способный повергнуть в экстаз Того путешественника, что изо всего столичного города Парижа превыше всего восторгался обжорным рядом на гусиной улице. Тиран поднялся и размашисто шагал взад и вперед, чтобы, по собственному его признанию, отвлечь себя от соблазна, накинуться на недожаренного гуся и сожрать его вместе с вертелом. Блазиус извлек из сундука в фургоне большое оловянное блюдо употребляемое на театральных пиршествах. Торжественно водруженный на блюдо, гусь обливался под ножом благоуханным кровавым соком. Добычу разделили на равные доли, и завтрак начался с изнова. На сей раз он совсем не был похож на обманчивый мираж. Голод усыпляет укоры совести, и потому никого не смущал образ действий Скопена. Педант – Человек, дотошный в кухонных делах, извинился, что к гусятине не положено обязательное и наилучшее к ней приправа померанцы, нарезанные ломтиками, но ему охотно простили этот кулинарный недочет. «Теперь, когда мы насытились, начал тиран рукой, утирая бороду, уместно пораскинуть мозгами насчет того, как нам быть дальше. У меня на дне кошеля Осталось не больше трех-четырех пистолей, и моя казначейская должность грозит стать синекурой. Наша труппа лишилась двух ценных партнеров — Зербины и Матамора. Да, кстати, не играть же нам спектаклей посреди поля для увеселения ворон, галок и сорок. За места они не уплатят, потому что денег у них нет. Исключение, может быть, составит сороки — которые, как слышно, воруют монеты, украшения, ложки и кубки, но на такие сборы рассчитывать неблагоразумно. Впряженная в нашу повозку еле живая кляча доставит нас в Пуатье не раньше, чем через два дня, что крайне прискорбно, ибо за это время мы смело можем околеть от голода или холода в придорожной канаве. Жареные гуси не каждый день выходят из кустов ты очень хорошо же живописуешь, сколь плохо наше положение, заметил педант, но не указываешь способа выйти из него. На мой взгляд, нам следует остановиться в первой же деревне, какая встретится на пути, отвечал тиран. Полевые работы закончены, настали долгие зимние вечера. Уж как-нибудь нам отведут то ли сарай, то ли хлеб. Скопен будет зазывать у входа суля, огорошенным ротозеем невиданное зрелище, за которое вдобавок можно платить натурой. Курица, четверть свиного или говяжьего окорока, кувшин вина дадут право на первые места. За вторые можно брать пару голубей, дюжину яиц, пучок овощей, коровой хлеба и тому подобную провизию. Крестьяне скупятся на деньги, но совсем не дорожат с съестными припасами, которыми безвозмездно снабжает их щедрая мать-природа. Кармана мы не наполним, зато наполним желудок, что не менее важно, ибо от этого почтенного органа зависит все благополучие и процветание тела, как справедливо отмечал Минений. Затем нам уже нетрудно будет добраться до Пуатье, где знакомый мой трактирщик поверит нам в долг. Но какую пьесу мы будем играть, если нам посчастливится набрести на деревню», — спросил Скопен. «Репертуар наш в совершеннейшем расстройстве. Трагедии и трагикомедии были бы сущей тарабарщиной для этих невежд, не сведущих ни в истории, ни в мифологии, толком не разумеющих даже настоящего французского языка. Им бы надо показать веселую буфонаду, не приправленную оттической солью, а попросту соленую» со множеством драк, побоев, пинков, куварканий, шутовских выходок на итальянский лад. Бахвальство капитана Матамора как нельзя больше подошло бы для этой цели. Но Матамор, к несчастью, приказал долго жить, и впредь лишь червям будет произносить свои тирады. Когда Скопен кончил, Сиганьяк знаком показал, что хочет говорить. Легкая краска, Последний прилив дворянской гордости, прихлынувший от сердца к щекам, зарумянило его лицо, обычно бледное даже на резком ветру. Актеры молчали в ожидании. Хотя я и не наделен талантом бедняги Матамора, зато не уступаю ему в худобе. Я возьму на себя его роли и постараюсь как можно лучше заменить его. Я стал вашим товарищем и хочу быть им в полной мере, мне стыдно было бы, разделив с вами удачу, не прийти вам на помощь в беде. Да и кому на свете какое дело до сиганьяков? Замок мой того и гляди обрушится на могилы моих предков, некогда славное имя мое покрыто пылью забвения, и герб мой зарос плющом над пустынным порталом. «Быть может, настанет день, когда три радостно отряхнут свои серебряные крылья и жизнь вместе со счастьем возвратится в унылую лочугу, где без надежд томилась моя юность. А пока что, раз вы помогли мне выбраться из этого склепа, так примите же меня открыто в свою среду. Мое имя больше не сиганьяк». Изабелла дотронулась рукой до плеча барона, как бы желая остановить его, Но Сиганьяк, не обратив внимания на умоляющий взгляд девушки, продолжал: "Я сбрасываю свой баронский титул и прячу его в укладку, как ненужное платье. Перестаньте величать меня бароном. Посмотрим, удастся ли несчастью отыскать меня под новым обличием. Итак, я наследую Матамору и зовусь отныне капитан Фракас". "Да здравствует капитан Фракас!" В знак согласия вскричала вся труппа, и досопутствует да ему успех.